Про воспитание характера и навыки с детства. Пригорок. Сегодня утром состоялся военный совет, на котором окончательно собирались решить, что делать дальше. В деревне, в скалокольне были замечены тревожные перемещения. Еще до рассвета слышны были звуки перемещавшейся техники. А когда рассвело в бинокль, видно было, что действительно, что-то из тяжелой техники возили пришло. Видно было по пробитым колеям в сугробах на улице, где прежде только ветвились пешеходные тропки. Но что пришло и сколько, видно не было, прятались за домами. И наверное, время рассредотачивали, так что вылазка, как в прошлый раз, не пройдет. Да и возможности такой не было, обложили плотно. Накануне Толик, крепко поругавшись с Сергеем и Вовчиком, заявил, что нет такой осады, которую нельзя было бы прорвать, если постараться, что по большому счету ему положить на общину и на ее обитателей, и на свою тушку, а главное Серегу и бабаха, он вытащит отсюда любой ценой. Его убеждали, что стараться прорваться, это только подставляться, что обложили плотно, что окопы и огневые точки. Что теперь не как раньше, теперь сменами дежурят. Протянули от машин, чтобы в зоны досягаемости кабели, и светят, светят. Все темное время суток светит. Он и сам знал, теперь ночью по территории общины можно было ходить без фонарика. Такое освещение организовали, осаждающее. Бывах и Вадим стреляли по фонарям, по ним стреляли в ответ, фонари то тушили, то зажигали вновь. У и команды тоже был как минимум один снайпер, и ничего не вышло из этой дуэли. Столик и сам понимал, что дурем переть на пролом, только полечь всем. Его бесило это безнадега. Очередной план его был ползти тихо, ползти долго, под прикрытием маскалата и стрельбы с колокольни в другом направлении, выйти на пост и вырезать всех. И тогда сюда, на вскрытое звено осады, идти уже на прорыв. Его выслушали сумрачно, хотя и не возражали. Спорить с ним было бесполезно, хотя понятно было, что он заботится только о том, чтобы выбраться из окружения небольшой ограниченной группой. Ему, Бабаху и Сергея Крысу. Ну, еще, может быть, четырем-пяти наиболее подготовленным бойцам. Потому что и преследование потом непременно будет, и ничего, нечего и говорить о том, что уйти всей общиной. Да и куда? С чем? Кому? Сергей отрезал, что без Зульки никуда не пойдет. А Зулька хромает до сих пор, и тоже без своих, без папы и мамы не пойдет. Злой твердо сказал, что и пошла бы... Если бросив всех своих тут, тогда бы он ее бросил сам. Зульки при этом не было. Потому что бросать своих ради спасения личной шкуры – последнее дело. Толик наорал на него, что шкур вокруг много, а своя только одна, и думать нужно о ней. И дальше совершенно нелогично. Продолжил, что нам еще белку надо искать и вытаскивать, а мы тут застряли. И меня братан так и так убьет, если я тебя, Серый, не вытащу. За это ценящий логику Сергей тут же и уцепился, заметил, что мы тут вообще из-за белки, то есть своего товарища и твою подругу спасти пытаемся, так что твои высказывания насчет спасать свою личную шкуру тут совсем не катят, потому что мы тут все равно не за свои шкуры, а раз уж со всеми попали, то со всеми и выбираться как-то будем. И что дома в башне скопытится очередного наезда случайной или снайперской пули, как от того, как ты рассказывал пацана, или последствия эпидемии ничуть не меньше. Толик наорал, что вот верну тебя, братели, там и сколько угодно, а тут я за тебя отвечаю. На что рассудительный бабах заметил, что Толь, пребывание тут на тебе, честное слово, благотворно сказывается, ты такой ответственный стал, прям не узнаю тебя по Серегиным рассказам. Тогда Толик наорал и на него, и заявил, что сегодня же ночью лично выползет к тому что за огородами, и лично покажет, как должны действовать настоящие, а не деревенские диверсанты, и что пусть его прикрывают. Из Виловски ничего не вышло. Слава Богу, что получивший сигнал, скрытно протянутый в снегу сигнализации контур, когда Толик действительно практически не слышно и не видно, но приблизился на критическое расстояние к ее проводу, не стали подпускать его ближе, а сразу подняли заполошенную стрельбу. Удачно вышло и то, что Бабах из своей СВД успел потушить фару фонарь с поста, до того, как ее луч нащупал лежащего в снегу Толяна, и до того, как на пост прибыло подкрепление с добавочными средствами и освещение, и, как говорится, огневого подавления». Ночь, вернее раннее утро, превратился в небольшой такой себе бой, последствия которого свелись к двум вещам. Толян, здраво рассудив, что миссия провалена, принял решение тактически отступить, что и реализовал с блеском, и осажденные, прикрывая его отступление, истратили чуть не четверть оставшегося на всех наличного боезапаса, на что уже утром указал ему злой, как черт Вовчик. Толян наорал на него... Но от дальнейших попыток что прорваться, что не слышно инфильтроваться сквозь порядки осаждающих, вынужден был отказаться. В общем, ситуация была, как ее все понимающие в тактике оценивали, весьма хреновая. В тактике разбирались не все, ситуацию трезво оценивали тоже не все, большинство к происходящему относились вполне спокойно. Ну и что, что, окружили до да, окопов понорыли. Кости и так на пригорке сидели практически безвылазно, в деревню и так давно не ходили, выбирались с пригоркой лишь в лес за дровами, да на базарчик для мина с деревенскими. Так что особой беды в осаде не видели. Без базарчика и общения с деревенскими вполне можно было перебиться, также и дров за лето было заготовлено на всю зиму. А что осада? Ну что, осада? Посаждают, и уйдут, никуда не денутся. Вон отец Андрей и совет что-нибудь придумывают, как в прошлый раз. Конечно, никого в таких мыслях не разубеждали, к чему волновать. А вот сам совет был настроен совсем не так благодушно. Все понимали, что на этот раз Гришка взялся за общину всерьез и просто так не уйдет. И что на этот раз какой-либо одиночной вылазкой не обойтись. Что судя по тому, что обложили плотно, но на штурм не торопятся, явно что-то ждут. Чего? Что община сдастся от отсутствия припасов? Смешно. Ясно, что ждут технику. Одну-две бронированных машины на гусеницах чтобы не везли в снегу, и все. Что будет дальше, страшно представить. Правильно говорят, что самая лютая вражда между родственниками, что самые кровопролитные войны, именно что гражданские. И уж если внутри одной деревни, между соседями, достаточно вон Шолохова почитать, как оно бывает. Никто не заблуждался, возьмут пригорок, вырежут всех или почти всех. Кого не убьют, те, как говорится, вполне возможно, позавидуют мертвым. Надо что-то делать. Собирались для совета в комнатушке у Вовчика. Первым пришел со смены мрачный Толик. Выгнал тусовавшихся в последнее время у них двоих друзей Андрюшку и Саньку. Понятливая Зулька, тоже в это время бывшая у пацанов в гостях, чтобы не накалять, тоже ушла, поощавшись с Серегой ритуальным чмоком в щеку, уже никого особо не стесняясь. Сергей остался, во-первых, чтобы показать Зульке, что он среди избранных и голос на совете имеет что вообще не было престижно. Во-вторых, у него действительно были свои соображения, которые он и собирался изложить совету. Этот год очень много дал ему. С начала лета с того пацана, интересующегося лишь модными электронными девайсами, компьютерами играми, он вырос до вполне себе уверенного выживальщика-бойца. И как боец и выживальщик, несмотря на то, что почти все его свободное время сейчас было занято общением с Зулькой, также трезво оценивал ситуацию, как весьма хреновую. Рядом был надежный Толян, Бабах, Но вот вокруг были ненадежные крепкие стены башни, превращенные внутри в боевой муравейник, а не внушающие оптимизм зимние просторы, снег, холодные окопы. Это совсем не внушало оптимизма. Правильно говорил батя, что при внезапном нападении из засады или при обороне внутри специально подготовленной, продуманной позиции один может противостоять и паре десятков бойцов, а вот в чистом поле, даже и с удобной позицией, все решает численность и огневая мощь, и боевая техника. И все это было совсем не в пользу общины. Толик подвигал носом, принюхиваясь, пахло оружейным маслом. Заметил аккуратно свернутую старую простыню вовчику, которую всегда доставали при чистке оружия. Одобрительно хмыкнул. Молодец пацан. Хоть не только со своей подругой мурлычет, про оружие не забывает. Что интересно, последние дни, кажется, каждый день чистит от волнения, что ли. Но это неплохо. Сергей, заметив его одобрительную гримасу, постарался сдержать хидную улыбку. Только постоянно докопался до ухода за оружием, судя по всему, потому что больше в основном докопаться было не к чему, а настроение требовало разборок. Но он нашел противоядие. Пацаны из общины, особенно повернутые на военном деле Андрюшка, бабы Настей внук, готовы были хоть целыми днями разбирать, собирать и чистить его ППС и ттшника чем он и пользовался. Пацаны вполне освоили новое для них оружие, и он имел теперь всегда вычищенное до идеального состояния и смазанное оружие, плюс свободное время для общения с Зулькой. Пришел Вовчик, принес чью-то зимнюю обувь, поставил возле печки прогревать подошву. Полез доставать из своих закромов сапожные принадлежности. Толстую иглу, тонкая шило с ушком на конце, несколько рулончиков капроновых ниток разного размера, моток трубочек от капельниц, свечку и зажигалку. Обувь была всеобщей проблемой в общине. Чинить обувь у него получалось хорошо, не хуже, чем у Степана Федоровича. Но тот не признавал новации и чинил строго по старинке. Заплатки, вощеная дратва, резина на подошву и клей. Вовчик же наловчился заплавливать треснувшие подушу расплавленной горячей пластмассой от рубочек-капельниц. Получалось неплохо. Вновь послышались шаги по лестнице, скрипнула дверь. Пришел бабах. Принес из кухни большой исходящий паром кушин с витаминным морсом. Чего там было намешано, по вкусу понять было сложно. На поверхности плавали и сморщенные сушеные ягоды, и малины, и черники, и какие-то веточки, и листочки смородины. Вообще не строго следили, чтобы все получали свою порцию витаминов. Тогда и простудные, но не так страшные, и настроения лучше. Вовчик, не теряя времени даром, уже зажег агарок свечки и, подплавливая на огне конец прозрачной трубочки, принялся заливать жидким пластиком трещину на подошве. Запасливый ты хорь. Следя за, следя за его манипуляциями, заметил Толик, наливая себе в кружку витаминный отвар. Прямо как мой брателло, Серегин пахан. Тот тоже все время все к себе, что не найдет, в нору тащит, как бурундук. Не отвлекаясь от своего занятия, не поднимая головы, Вовчик согласно покивал. А, «А как же, а как же? Никогда не знаешь, что и когда пригодится. И что интересно, обычно все, что заначиваешь на всякий случай, когда-нибудь допригождается. Чаще всего только жалеешь, что мало запас. Вот чтобы мне еще хоть килограмм пять тротила тогда сменять. Порвется все равно. Заглядываем через плечо авторитетно за ее бабах. Тут прошивать надо. Может и порвется. Но тут только трещина пока так, что пока сойдет. Согласился Вуч. Порвется, придется более радикально. Зачистить, да прошить, да наклеить сверху. А так на пару недель хватит. А что там через пару недель? Он замолчал, и чтобы не продолжать неприятную тему, принялся рассказывать. Вообще, запасливость у меня с детства, сам не знаю почему. С мамой вдвоем жили, как-то все приходилось самим. Дома-то мы сначала не на проспекте жили, на окраине. Дом старый, постоянно что-нибудь по хозяйству делать надо было. Сначала мама по-своему, по-женски, потом уж и я. Я всегда творчески подходил, не боялся этих новаций. Он хмыкнул, засмеялся, вспоминая. Помню, свет как-то отключили, там это часто бывало. И свечка вся выгорела. Мама, что делать? А я говорю, не бойся, мам, я сейчас новую свечку сделаю. Взял спички, пошел в ванную. У нас там ванная еще с титана была. Знаешь, Джон, что такое титан? Вот. Там, я знал, среди всякой всячины была коробка, куда мама складывала сухие обмылки. Ну, кусочки отмыла, когда ими уже пользоваться было неудобно. Нет, не выбрасывали что-то. Мы очень небогато жили. Их потом можно было размочить, в один большой кусок склеить и опять пользоваться. Ну вот. Я туда обмылок взял и старался его спички поджечь. А он гад не зажигался. Вовчик опять засмеялся, вспоминая. Не зажигается и все Шипит, воняет, гасит. Я ведь думал, что мыло, оно тоже что свечка. На в общем-то ведь так похоже. А нет, не получается измыла свечка. Маме потом рассказала, она смеялась. Отложил подклеенный сапожок, продолжал, вспоминая. Мы там с мамой уже тогда выживали, как могли. Трудно было пока в центре квартиры не получили не перебрались туда. Помогать некому было, все самим, многое в первый раз. Помню, я заболел, я вообще в детстве часто болел, этот, у меня был этот хронический тензилит, ангина раз за разом. Врач сказал маме, что надо куриный бульон. А как раз тогда этот бардак в бывшем союзе начался, когда в магазинах, нифига. Ну, мама по частному сектору походила, купила петуха. Прикиньте, живого петуха принесла домой. Я его помню, темно-коричневый такой, встрепанный, крикливый, глаз такой круглый, оранжевый. Ну что, как из него бульон-то варить? Умерфлять же надо. Но мама решилась, взяла нож, топор, заперлась с петухом в ванной. Я на кухне сижу, жду, что будет. В ванной вдруг куда-то не крики. Эти петушины, в смысле, крики. Мама потом сказала, что он вырвался, она его по всей ванне ловила. Хорошо, что она небольшая. Вот. Поймала все же, но и умертвила. Потом из этого петуха был мне бульон. А вся ванная была в перьях и в пуху, и в крови, как будто там пернат пернатых топором порубили. Он опять засмеялся. А что вы хотите? Для женщины, хотя мама и жила в молодости, в небольшом городке, при частном хозяйстве, все равно ощипать и приготовить петуха — это одно, а вот грамотно его жизни лишить совсем другое. — Ага, во всем важен навык, — хмыкнул, согласился Толик. Все с интересом слушали Вовчика. Он впервые что-то надумал рассказать о себе о детстве. Так тебя мама воспитывала? Ага, почти что, мама. И книги. Я читал в детстве много. Мама аж запрещала много читать. Нельзя говорить, свихнешься, иди на улицу, поиграй. Ну, я играл. Я, как бы это сказать, вполне был социализированный. Ни букой, ни заучка какой. Но читал все равно много. На улице что? В войну, прятки, догоняшки всякие. Вот в командные игры я никогда не любил. Прикинь, я до сих пор в футбол играть не умею. Не то, что Вовка. Он всегда капитаном был. Вовка-то... Вы его не знаете, он в варшанский сейчас. В принципе, наша последняя надежда, если гулька добровась, конечно. Вовчик тряхнул головой, опять отгоняя неприятные мысли, усмехнувшись, продолжил. Меня мама воспитывала. У нас, знаете, хоть отопление от котельной и было, но в доме еще и дровяная печка была, как у всех. Отделение в сарайке во дворе, где дрова лежали. Дрова, кстати, заказывали, их привозили чурбаками. Потом мужчины сами во дворе их кололи, интересно смотреть. Я с тех пор много чего умею даже как свинью разделать в то время видел или там кроликов а ты, Серега, умеешь дрова колоть? спрашиваешь важно ответил Сергей а что, умеешь же? подумал он про себя хоть и не Щербаков, а так-то в башне сколько приходилось полы на топливо выламывать пилить, потом раскалывать на полежке так что, наверняка умею вот, а многие не умеют я тут насмотрелся, как эти, которые у Хроны сейчас в дружине, музкий молодняк как они пытаются дрова колоть, это смех один Ничего не умеют. А что ты вспомнил? Вернул его к повествованию о нелегком детстве в бабах. Продоровата? Ну вот они у нас были, в сарайке сложенные. Мама кому-то платила, чтобы накололи. Но они длинные были. Так меня мама посылала их пополам рубить и домой носить. Я малой еще был, топор тяжелый, тупой, как, как Вить Хронов и его уроды. Я полешка ставил на наискосок между чербаком и стенкой сарая. И по сути не рубил, а ломал их пополам этим тупым топором. Тоже навык. Как-то помню, мама меня поздно вечером за дровами послала. А тем, темно уже, хоть сарай недалеко, а все равно страшно ночью-то. Я еще тогда Гоголя читал, Вие, представляете? Я маме говорю, давай завтра. Она нет сейчас. Короче, заставила меня. Я фонарик взял, пошел. Страшно. Во дворе темно. Фонариком в сторону поведешь, кажется, что кто-то в сторону за углы шмыгнул. Очень страшно было. Сарай открыл, на Браудеров. У меня там был запас наколотых, вернее наломанных, <смех> я же запасливый. Иду, а спиной повернуться страшно, вдруг та темнота сзади напрыгнет, сердце колотится. К подъезду подхожу, а там мама стоит, а у самой все лицо в слезах. Я говорю, что ты, мама? Она, ничего, ничего, это я так. Со мной-то не пошла, меня одного отправила. Это я потом, намного позже понял, что она меня так воспитывала тогда, раз отца не было. Но я тут поход за, за дровами ночью надолго запомнил. И тут темноту за спиной, откуда, кажется, кто-то может напрыгнуть. Все покивали, и Сергей тоже. Да-да, мол, воспитание, оно. Толик насмешливо хмыкнул, со значением посмотрел на него, но ничего не сказал ему, а Вовчику. Хорь, а вот Катька твоя рассказывала, что ты в деревню баньку подорвал. Говорит, фейерверк был еще тот. Поменьше, конечно, чем когда вы бензовоз грохнули, но тоже ничего. Какой-то самоделкой тебя учил кто-то? «Ты же, говорят, на бухгалтера аудитора учился. Никак не на спецназовца. Как так, а?» отоложил было опять взятый сапожок, с которого настроился было срезать ножом остатки на плавленной пластмассы и недоуменно воззрелся на Толика. чуть это она моя?» «Кто?» – не понял Толик. «Ну, Катя, ты говоришь, твоя Катька рассказывает. Что это вдруг моя? Кто тебе сказал?» «А, это?» – сообразил Толик. «Так что там кому-то что-то рассказывать?» «Так видно». «Что? Видно?» «Ну, как она на тебя смотрит, когда ты на нее не смотришь?» «Я думаю, это всем видно, вот и говорю, твоя». «Видно, видно, ничего не видно», – пуркнул Вовчик. «Всем вокруг видно, ага. Мне вот что-то нифига не видно, потому что никакая она не моя, а сама по себе». Вот, «Да ладно, что ты?» – сдал назад Толик. «Я же не настаиваю, так слово пришлось. Не твоя так, не твоя, не возражаю». Это, тут же нахмурился Вовчик. «А чего ты с ней про меня разговаривал? В каком контексте? Где? Что она еще говорила?» Хы? Толик только фыркнул, а прислушавшиеся к разговору Сергей и Бабах откровенно рассмеялись. Все относительно Вовчика и его отношения с Катериной было понятно. «Да не грузись, братан!» – заверил Толик. «Никакой шоу-мура, ты че! Были этот раз на вашем НП на колокольне, то есть ее менял, опять же, надо следить за обстановкой. Вот она и показывала, что у вас в Азерии где» в том числе и твой дом бывший, и где банька была. А ты что подумал? Расслабься, чувак, меня тут больше ваша верочка клеит, если честно. Я не напрягаюсь, отперся тут же Вовчик. Это я так, для информации. И для контроля, поддакнул Бабах. Мало ли что, контроль в этом деле первое дело. Я пожил, я знаю. Все опять захихикали, а Вовчик неожиданно для себя самого почувствовал, что краснеет, поспешил спрыгнуть с темы на первоначальный вопрос. Это тоже у меня с детства. Все же время после школы дома, один, мам на работе. Во дворе, я же говорю, футбол, хоккей не любил никогда. Ну и вот, всякие опыты делал со там, с магния. Как тогда пожар ни разу не устроил, сам удивляюсь теперь. Как-то раз помню, сделал типа огнемет из маминого баллончика с лаком для волос. Прикольно так было. Спичку поднесешь, фрррр, огонь. Один раз белье на веревке на кухне загорелось. Там возле печки такой жестяной лист на полу был прибит, ну, возле топки, чтобы угольки и все такое. Вот, я на нем в основном экспериментировал. Набрызгал лака, поджег, а он как долбанет со вспышкой, чуть пожарнее случился. И что интересно, на том месте, где он набитали, выгорел, потом очень быстро ржавчина пошла, Прямо по этому контуру лужится. Мама еще удивлялась, почему так. Еще не думевала, что так быстрый лак для волос кончается. Я в детстве еще тем пироманом был. Вовчик помолчал, задумчиво глядя в потолок и улыбаясь, вспоминая свое пироманское детство. И закончил. Ну, бомбочки всякие дела ракеты. Как-то помню из консервной банки жести и пороха от стройпатрончиков пробовал кумулятивный заряд сделать. Прочитал про него в технике молодежи. Знаете, такой, с выемкой. С пацанами за городом испытывали. Так бахнуло. Кумулятивного эффекта не получилось, но банку развернуло в блин и закинуло метров за 30. А про объемы и взрыв, как этого эффекта добиваться, я в одном пособии прочитал, в спецназовском, кстати. Один знакомый вояк отдал свой конспект почитать. Их учили раньше, как из подручных материалов, бомбы делать. их там много чему учили, только не пригодилось ни с кем воевать. Часть их не расформировали, и он свой конспект, конспект забрал. Ничего так полезная тетрадка была. Жалко, что тогда еще возможности взять и перефотографировать не было. А про оружие там было? Ну, про всякое нестандартное, заинтересовался Сергей. Ну, в общем, да. Про всякие нестандартные средства убивания. Как, к примеру, нож одного удара сделать из зубной щетки, из тарелки, даже из куриной косточки. Там, надо сказать, был творчески переосмыслен зэковский опыт. На зонах ведь у людей много времени и возможностей мало. Так что еще только оружие не делали. Нож одного удара надо делать из мороженого говна. С серьезным видом авторитетно заявил Толик. «Выломать из сортира такую сраную сосульку, заточить в рукоятку на морозе же вставить». Каждый удар, безусловно, смертелен. Или это от поражения жизненно важных, или от заражения крови. Или от последующего позора, что говном ранили. И сам первый раз заражал над шуткой. А мы в юности, когда дрались улицы на улицу, делали себе подольский уголок, сообщил, отсмеявшись бабах. Слышали про такой? Вещь простая и действенная. Берется стальной уголок и отпиливается кусок по размеру предплечья. И прибинтовывается потом к предплечью, например, просто скотчем. Под курткой в рукаве не видно. А если долбануть по башке или по конечности, так как ломам все равно что. И блоки ставить удобно, хоть против оглобли. <свят> Рыс покусал губу и помолчал. У него-то опыта уличных драк было всего ничего. И уж точно не на таком уровне. Ну и что, подумал он про себя, есть чем хвастаться. Все это каменный век, все эти уголки куриные косточки. То ли дело. Он тут же достал из набедренной кобуры один из своих ттшников и любовно протер его рукавом. Тусклый блестящий тяжеленький пистолет внушал чувство уверенности. Вот. Хоть и середина 20 века, а еще та техника. Сблизи ни с каким ломом, ни с какой или бардой не сравнится. Недаром хоре время от времени подкатывает, предлагает смеять на что-нибудь, что к фик пусть сам себе добудет. По лестнице послышались шаги сразу несколько человек. Открылась дверь, вошли, впустив холодный воздух из коридора, отец Андрей, Степан Федорович и Геннадий Максимович. Войдя, поздоровались, перекрестились на маленькую бумажную иконку в углу. С некоторых пор, как комнатка Вовчика стала использоваться для совещаний совета, отец Андрей, не спрашивая Вовчика о разрешении, повесил в углу иконку. Вовчик, в принципе, не возражал. «Ну, братья, сейчас еще настасия Филипповна и Екатерина подойдут, Вадим Рашидович идет уже и начнем, помолясь. Вопросы нам сегодня обсудить надо очень важные», – прогудел в бороду священник.